Попрощавшись с Митей, я посмотрел на телефон и понял, что пора начинать экономить энергию. Поэтому ограничился короткими эсэмэсками Карлу и Ренате. Дескать, все в порядке, я в не батарея садится, интернета нет, поэтому подробности завтра. Долго думал, что бы такое выдающееся написать Хайди. Ничего путного не сочинил, махнул рукой, ладно, потом. Были бы мы, а слова найдутся когда-нибудь. Завтра, например. Посмотрев на часы, я с некоторым удивлением обнаружил, что еще совсем не поздно. По идее, можно попробовать нанести визит обладательнице ключа, не дожидаясь завтрашнего утра. В половине восьмого вечера даже младенцы еще не спят. Вряд ли, конечно, меня вот так сразу пригласят на чашку чая, но все, что мне нужно, можно узнать и через домофон. Лишь бы застать старушку дома. И желательно в хорошем настроении. Короче, вперед. Бумажка с адресом, к счастью, была при мне. Фрау Грожина-Прудовецкая, Хохштрассе, 71. Хаген, Северный Рейн, Вестфалия. — Погоди-ка, — сказал я себе. — Хохштрассе? «Получается, где-то совсем рядом. Возможно, в соседнем доме. Очень хорошо». У портье я разжился картой Хагена и вышел на улицу. Карта, впрочем, так и не понадобилась. Я уже стоял на Хохштрассе, а 71-й номер, вот же он, через дорогу, только на жилой дом не слишком похож. Ужасное подозрение закралось в мое сердце. И с каждым шагом оно превращалось в уверенность. «Я еще улицу не перешел, а уже понял. 71-й номер и есть этот чертов музей, чтобы ему пусто было. И моя пани, надо понимать, работает тут экспонатом, в свободное от продажи старинных ключей время. Бедный, бедный Карл. Какой облом». «Погоди», — сказал я себе, — «не хипиши». Экспонатом или нет, но эта дама вполне может работать в музее. Может ей почту на работе получать удобнее, чтобы домашние не знали. Почему нет? И выяснить это можно прямо сейчас. У них вроде не заперто». И правда, стеклянная дверь, вопреки надписи, оповещающей, что музей работает с 10 до 18, была открыта нараспашку. В вестибюле, заставленном стеллажами с художественными каталогами и сувенирными футболками, горел свет. Откуда-то издалека доносилась электронная музыка. За стойкой сидел голубоглазый блондин средних лет, плечистый и такой сердитый, что я невольно оглянулся, проверяя, остался ли путь к отступлению. Однако, увидев меня, хмурый страж музея лучезарно улыбнулся и дивным образом преобразился – Теперь было ясно, что он — добрый старший брат всего человечества, ежели кому нос утереть или на разбитую коленку подуть, пожалуйте сюда. «Наконец-то!» — сказал он на прекрасном английском. «Я вас заждался. Электричка опоздала? Или заблудились?» Я опешил. «Заждался он меня, видите ли? Ничего себе дела!» Блондин снова нахмурился. «Вы же из Флэш-Арт?» нетерпеливо спросил он. «Обозреватель, я вас жду с семи». Я помотал головой. Нет, нет, я не журналист, просто человек, турист, шел мимо, и, подавленный его разочарованием, неожиданно для себя виновато добавил. Извините, так получилось. Но собеседник мой уже снова приветливо улыбался. Впервые в Хагене. Приехали специально в музей. Откуда? Из Праги, брякнул я, наповал сраженный его улыбкой, но тут же поправился, то есть из Вильнюса. Подумал и зачем-то уточнил, но, строго говоря, из Москвы. Такая противоречивая информация совершенно его не смутила. «Из Москвы. Прекрасно. Я был там однажды в девяносто четвертом году. Привез оттуда прекрасных художников. Но больше никогда не поеду. Москва – единственный город, где я всего боялся. Очень необычное ощущение, но мне не понравилось». Не понимаю, как вы там живете. Меж тем сегодня вам очень повезло. У нас проходит музейная дискотека, уже пятая по счету. Первые четыре прошли с грандиозным успехом, никто не ожидал. Мои сотрудники были в шоке, когда я начал готовить этот проект. Но я заранее знал, все получится отлично, и получилось. О, -о, -о" осторожно сказал я, музейная дискотека это круто. Еще бы, авторитетно подтвердил блондин. Мощный удар по стереотипам. Молодые люди, услышав слово музей, начинают зевать. «Отлично. Через несколько лет слово «музей» будет возбуждать их как слово «клуб». Даже еще сильнее. Я гарантирую». «Это прекрасно», — согласился я. «Жаль, что я, не обозреватель из флешарта, с удовольствием написал бы о ваших вечеринках». «Будете покупать билет? Или пойдете бесплатно?» — строго спросил блондин. «Вообще-то на дискотеку свободный вход. Но если гость хочет помочь музею, он может купить билет. Это добровольное решение». «Конечно, куплю билет». поспешно согласился я, прикидывая, как бы перевести разговор на интересующую меня тему. «Помочь музею — хорошее дело. Давайте, сколько?» «Пять евро». «Пожалуй, куплю два билета. Очень уж у вас хороший музей», — льстиво сказал я, протягивая десятку. «А вы здесь давно работаете?» Он задумался, даже пальцы начал загибать. Наконец удивленно сказал. «В мае будет двадцать лет с тех пор, как я стал здесь директором. Надо же, как летит время». И сердито посмотрел на меня, как будто стремительный ход времени был следствием моего персонального просчета при сотворении мира. Но я хранил стойкость. «Тогда вы должны знать, три года назад у вас тут жила... Нет, скорее работала немолодая польская дама». Я из-под тяжка взглянул на бумажку с адресом, как будто она была шпаргалкой, а суровый директор музея экзаменатором. «Фрау Грожина Прудовецка. Я ее ищу». «Ищете?» — эхом повторил мой новый знакомый. «Это хорошо. Это очень хорошо, когда люди ищут друг друга». Но у меня в музее фрау Прудавецкая не работала. И тем более не жила. Мы не сдаем квартиры в наем. Хотя была у меня когда-то такая идея. Проект «Жизнь музее, Экскурсия, ночлег, завтрак на кухне с сотрудниками, которые за утренним кофе отвечают на скопившиеся за ночь вопросы. Очень удобно и познавательно для любителей искусства, и бюджет можно было бы пополнить, но пока не получилось. «Может быть, она художница?» – предположил я. «Приезжала на выставку?» «Исключено!» – отрезал блондин. Я помню имена всех художников, с которыми работал Гражина Прудовецка. Нет, исключено Повторил он, насупившись, словно это была не моя, а его личная неудача И тут же снова заулыбался Стоп, погодите, у меня есть идея Три года назад, говорите? Я кивнул Три года назад у нас еще был сторож Он жил в служебной квартире при музее, пока не вышел на пенсию И у него действительно Несколько раз подолгу гостила некая дама Судя по акценту, иностранка Очень милая «Каждый день спрашиваю разрешение пойти посмотреть фон Явленского. У нас в коллекции есть несколько его картин. Хотя могла не спрашивать, а просто войти с черной лестницы. Как ее звали, я не помню. Но мы можем позвонить Франку. Прямо сейчас. Я сам с ним поговорю, с английским могут быть проблемы. Вам придется сказать мне, кто вы и зачем ее ищете, а то я не смогу объяснить». «А вам не трудно?» – вежливо спросил я. «Мне трудно ждать засранца из флеш арт который опаздывает уже почти на целый час. Все остальное по сравнению с этим удовольствие. Я очень рад, что вы так вовремя зашли». «Так что я должен сказать Франку?» «Фрау Гражина меня не знает. Скажите, что я друг ее знакомого, пана шнипса из Пражского технического музея. Ищу ее по его поручению. Думаю, этого достаточно». «Из Пражского технического музея? Как интересно!» – улыбнулся блондин. «Я коллекционирую детективы, действия которых происходят в музеях. К сожалению, таких довольно мало, но все же есть. Очень важные книги. Они незаметно внушают читателю, что музей может оказаться чрезвычайно интересным, загадочным и даже опасным местом. А теперь, благодаря вам, я чувствую себя персонажем такого музейного детектива. Второстепенным, конечно, но так даже лучше. Вы доставили мне ни с чем несравнимое удовольствие». «Он нравился мне все больше». «С таким, наверное, хорошо вместе работать. Ах, зачем я не бледный бакалавр искусств родом из какого-нибудь вуперталя? Попросился бы к этому дяде вооруженосце, и жизнь моя тут же исполнилась бы неведомого до сили смысла». Впрочем, она и без смысла была вполне хороша. Директор музея уже оживленно беседовал по телефону, то и дело повторяя «Прудовецка, фрау Прудовецка, я-я». Судя по выражению его лица, адрес неведомой фрау был у меня в кармане. Краков, сказал он, положив трубку, — «У этой женщины есть кафе в Кракове. Называется «Угрожиной». Все очень просто. Точного адреса Франк не знает, но говорит, где-то возле площади главный рынок. Совсем рядом. Думаю, можно найти». «Я тоже так думаю», – кивнул я. «А телефон?» Номер ее телефона Франк не сообщил. Говорит, не имеет права. Его подруга специально просила отправлять всех, кто будет ее разыскивать, непосредственно в кафе. Дескать, это единственный способ расширить клиентуру. Думаю, он так шутит. «Придется вам ехать в Краков». «Придется», — согласился я. «Ничего, съезжу. Говорят, Краков — прекрасный город. Спасибо вам. Это просто чудо, что вы ее вспомнили и нашли». «Нет, это не чудо. Просто эпизод. Просто жизнь. Нормально». «Все равно я ваш должник». «Тогда возьмите у меня интервью для Flashart, ухмыльнулся он, — «чтобы я мог наконец расслабиться и выпить пиво». «Могу предложить только пиво», — сказал я. «Интервью, впрочем, тоже могу, только не думаю, что Flashart арт его напечатает. Пишу я по-английски еще хуже, чем говорю». «Тогда плохо дело», – нахмурился лучший в мире директор музея, и тут же просиял. «И к черту интервью! Час опоздания – это уже слишком. Здесь рядом отличная пивная. Пойдемте, если, конечно, вы не хотите посетить нашу дискотеку». «Не очень», – честно признался я. «Тем более я уже и так понял, что музей – это не обязательно скучно. На всю жизнь уяснил». Я приготовился к изнурительному пивному марафону. Мой новый приятель производил впечатление человека, который к любому делу подходит серьезно и основательно. Однако час спустя, осушив два бокала и прочитав мне увлекательную лекцию о жизни и мечтах юного магната Астхауса, которому первый в мире музей современного искусства был обязан своим существованием, он отправился приглядывать за музейной дискотекой, а я бродить по городу в поисках ужина, способного меня усыпить, желательно до полуночи. Завтрашний день обещал быть чрезвычайно насыщенным. До Кракова отсюда ехать и ехать». Спешить заставляли, ясное дело, не обстоятельства. Карл, в отличие от меня, вовсе не проявлял нетерпения. Просто во мне внезапно проснулся охотничий азарт. Это было дурацкое, но чего уж там, чертовски приятное состояние. Заснул я позже, чем рассчитывал. Однако подскочил в половине седьмого утра. Свежий и бодрый. Азарт – великое дело. Даже кофе можно не пить, но я, конечно, выпил две чашки в отеле. И еще одну в кондитерской на Миттельштрассе. Потерял целых десять минут, но на ближайшую электричку все-таки успел. Ай да я. Поезд неспешно отполз от платформы. Я отыскал место возле окна, прижался носом к стеклу. Жемчужно-серое утреннее небо, черепичные крыши, фабричные корпуса, бетонная стена, покрытая граффити. И другая стена, старая, сложенная из потемневшего от времени красного кирпича, увитая диким виноградом, сквозь пережившие зиму бурые прошлогодние листья уже пробиваются молодые бледно-зеленые побеги. Короткий темный тоннель, еще одна красно-кирпичная стена — цветущие форзиции на окраине соседнего городка, и снова фабричные корпуса, черепичные крыши, новые жилые дома, словно бы сложенные из разноцветных детских кубиков, и над всем этим, закрывая полнеба, триумфально восходит четкий силуэт чертова колеса. В любой другой стране я бы давно затасковал и отвернулся, а тут глаз отвести не могу. Германия – моя слабость. Мне здесь все нравится. Ну, или почти все. «Я из тех бесхитростных людей, которые могут искренне сказать вот это кино или книга или песенка про меня». Мой случай еще проще. Вся правда про меня изложена в одном единственном коротком эпизоде из Blade Runner, когда репликант Рудгар Хауэр за минуту до завершения работы программы сидит на крыше, рассказывает о том, что видели его прекрасные глаза, и сокрушается, что все эти невероятные вещи канут в лету вместе с ним». Он держит в руках белую птицу, голубя. И общий контекст такой, что теперь в конце пути любая жизнь кажется ему величайшей ценностью. Репликант Рудгер Хауэр, чего уж там, эффектный блондин. А я нет. Но этим разница исчерпывается. Я всю жизнь сижу на этой долбанной крыше за минуту до смерти. Потому что по внутренним моим часам и сто, и тысяча лет – это тоже минута. Даже меньше. Это практически вот прямо сейчас. Все, вот прямо сейчас». И только в Германии, в любом из ее ухоженных мухосрансков, я ощущаю себя тем самым голубем, которого держат в руках и никогда не убьют. И знал бы кто, какое это немыслимое счастье. Пасхальные каникулы в аду. Бархатная подушечка для сидящего на лезвии бритвы. Отпуск за счет небесной канцелярии. Спасибо. Аминь. Митя прислал мне не только адрес галереи Лени Шванцер Фокс, но и несколько телефонных номеров. Однако звонить я не стал. «Число людей, телефонные переговоры с которыми не кажутся мне каторжным трудом, невелико. Илья и лени не вошли бы в их число, даже если бы вели себя по-человечески. Для этого мы слишком недолго знакомы». Я решил, ладно, погуляю пока по городу, к десяти зайду в галерею, а там по обстоятельствам. В свое время я немало поколесил по Германии, но до Дюссельдорфа почему-то так и не добрался». Поэтому купил в книжном киоске карту города, предусмотрительно убедился, что нужная мне улица Грабенштрассе находится в самом центре, и неторопливо зашагал в нужном направлении. Глазел по сторонам, с наслаждением вдыхал плывущий над городом аромат кофе, выпечки и еще какого-то загадочного ингредиента, который присутствует в воздухе всех известных мне немецких городов и деревень. Одинаково хорошо чувствуется на улицах и в помещениях, действует на меня как приворотное зелье, а происхождение его по сей день остается для меня загадкой. «Карл цинично утверждает, что я помешался на запахи местных моющих средств, но я ему не верю. Орднунг – дело хорошее, но вряд ли жители всех немецких земель драют улицы и дома одним и тем же шампунем и тайно карают отступников. Хотя, конечно, было бы смешно. Дюссельдорф оказался практически идеальным городом для бесцельной прогулки, готовым насытить взор умеренно избалованного праздношатающегося бездельника». Но уже четверть часа спустя я обнаружил, что почти не смотрю по сторонам и вообще не гуляю, а на крейсерской скорости нарезаю круги по Альтштадту, неумолимо приближаясь к Грабенштрассе. «Дело прежде всего», — вопил мой сметенный разум. «Удовольствие потом». Я удивился. Надо же, какая похвальная целеустремленность. Но разрешил себе плюнуть на осмотр достопримечательностей и отправиться прямиком по искомому адресу. Тем более уже начало десятого. Не так долго осталось ждать. Улицу я нашел сразу. А уж не заметить галерею Лени Шванцер Фокс было решительно невозможно. Очень уж яркая вывеска. Черные и белые буквы на красном фоне. Не просто надпись. Практически вопль. Только что за шиворот не хватает всякого идущего мимо. Вход, как я и ожидал, был закрыт. Что ж, хозяева в своем праве. До десяти еще добрых полчаса. Сам виноват, что так рано заявился. Поскольку гулять и тем более завтракать мой внутренний охотник отказывался на отрез, пришлось шататься по кварталу в поисках подходящего укрытия для перекура. Это оказалось не так просто. Но, в конце концов, я догадался обогнуть галерею и обнаружил позади дома маленький двор, засаженный кустами цветущей форзиции. Ветхая зеленая скамейка, установленная у стены, явно была создана высшими силами специально для моей задницы. Только неведомый и непостижимый реквизитор слегка промахнулся с подсчетами и материализовал ее несколькими годами раньше. Ничего, бывает. Я достал портсигар и собрался было закурить, когда из соседнего окна раздался знакомый голос. «Это не беда!» — говорил он. «Знал бы ты, с каким удовольствием я прокатился!» И другой знакомый голос ответил. «Конечно, не беда, но жалко, что зря старались!» Последнюю фразу произнес Илья. В этом я почти не сомневался. «Отлично! Значит, десяти ждать не придется. Но с кем он говорит? Почему мне кажется, что я его тоже знаю?» Не утерпев, я заглянул в окно. Мне повезло. Стекло было поднято, так что от помещения меня отделяли только неплотно закрытые жалюзи. Сунув нос в щелку... Я с изумлением обнаружил, что Илья беседует с моим вчерашним попутчиком, тем самым неразговорчивым незнакомцем в сером костюме, который доставил меня в Хаген. Серый восседал в удобном кожаном кресле. Облик его не претерпел существенных изменений, только теперь он говорил по-русски. «Интересно. Вчера-то зачем иностранцам прикидывался? Или просто не сообразил, что я его соотечественник?» Услышал, как мы с Хайди говорим по-английски и больше голову не ломал. Смешно получилось. А особенно смешно, что он знаком с Ильей. Настолько близко, что сидит у него в кабинете с утра пораньше. Вот это, я понимаю, совпадение. Или не совпадение? Ну, чё гадать, когда можно вот прямо сейчас взять, да и разобраться. Я раздвинул пошире пластиковые полоски и сказал «Привет». Этим двоим в театре играть бы, конечно. Немая сцена из ревизора с их участием обрела бы несказанную мощь. Я сперва не понял, чего они так дернулись. Ну, подумаешь, пришел на полчаса раньше, завернул во двор, заглянул в окно, тоже мне происшествие. Черт, смущенно сказал Серый, и торопливо добавил, Нет, не то, что ты думаешь, я сейчас все объясню. И только тогда я все понял, в смысле узнал его, наконец. Без яркой одежды, полосатого шарфа и разноцветных глаз мой пражский знакомец Мити выглядел совершенно иным человеком. Даже за собственного брата не сошел бы. В лучшем случае за кузена. Не мудрено, что я вчера ничего не заподозрил». «Хрена себе!» — присвистнул я. «Да у вас тут натурально заговор, душераздирающая международная интрига, затеянная с целью выпотрошить мой рюкзак. Я правильно понимаю? За то вернете? У меня телефон подыхает». «Может быть, зайдете?» — упавшим голосом спросил Илья. «Я не ждал так рано». «Оно и видно». Недобро ухмыльнулся я. «Рюкзак давайте». «У меня там, кроме всего, любимые желтые трусы. Надеюсь, вы их не примеряли?» «Филипп, я могу все объяснить», торопливо говорил преобразившийся Митя. «Мы, я, не тебя». «Рюкзак», упорствовал я. «Рюкзак». Илья поспешно вышел из комнаты, буквально секунду спустя вернулся с моим рюкзаком. «Может быть, зайдете?» Снова повторил он. «Просто дайте мне рюкзак через окно», упрямо сказал я. «Тебе не интересно, как все обстоит на самом деле?» изумился Митя. «Нет», соврал я. Мне, конечно, было интересно. И еще как. Просто я, мягко говоря, сомневался, что он скажет мне правду. Так что лучше уж сразу забить на объяснения, И без них лапши на ушах уже предостаточно. «А хочешь, я тебя в Прагу отвезу?» – неожиданно предложил Митя. «Или куда скажешь?» «Да хоть в Улан-Батор! В этом месяце я совершенно свободен! Тебе же понравилось вчера! А по дороге все объясню! Или буду молчать, если захочешь, а? Давай!» Это было довольно неожиданное предложение. И прямо скажем, чертовски соблазнительное. «Мне действительно очень понравилось, как он водит. Да и сам Митя по-прежнему мне нравился. Теперь, пожалуй, даже больше, чем прежде. Ореол тайный, даже самый задрипанный любому к лицу. Тем обиднее было, что я так лопухнулся вчера, и, судя по всему, не только. Единственный выход – расплеваться с этим типом прямо сейчас раз и навсегда, чтобы не сгорать со стыда, вспоминая, каким болваном я оказался». Но оказался ты болваном, и что стало?» «Если упустишь возможность очень быстро добраться до Праги, будешь болваном вдвойне. Оттуда до Кракова всего несколько часов езды», — вмешался мой внутренний мудрец. «Он подает голос столь редко, что в промежутках я всякий раз успеваю забыть о его существовании. И потом на радостях потакаю ему во всем». «Помнишь, как Хайди вчера сказала? Этот гад окончательно проснулся и перешел в решительное наступление. Когда дают, надо брать. А то в следующий раз ничего не дадут. И, кстати, о Хайди. Чем скорее ты покончишь с делами, тем раньше сможешь съездить в Эрфорд. Тебе же хочется». «Ладно», — сказал я. «Тогда поехали». «Прямо сейчас?» — растерянно спросил Илья. «И кофе не выпьете?» «Ни в коем случае. Для пущей убедительности я помотал головой. Но если вам хочется осмотреть мой новый рюкзак, могу показать добровольно. У меня там лежат прекрасные шерстяные носки с Бартом Симпсоном. Вам понравится. С вас, кстати, 36 евро и 40 центов за вчерашний обед. Я очень тщательно подсчитал». Илья покрылся красными пятнами. «Да, конечно», — смиренно согласился он. «Я должен был сам вспомнить. Извините сейчас». Пока он жился в карманах и ящиках письменного стола, собирая наличные, Митя раздвинул жалюзи и поставил на подоконник мой многострадальный рюкзак. «Ты имей в виду, Илья и Лени видели тебя второй раз в жизни», — примирительно сказал он. «А меня знают много лет. Они хорошие люди. Обмануть постороннего человека ради старого друга — нормальный поступок. Ты бы сам так сделал, разве нет?» Я раздраженно пожал плечами. Крыть было нечем. Я и без дружеских просьб периодически обманываю посторонних людей. И не только посторонних. Всех подряд. Просто так, для собственного удовольствия. В лесу, правда, пока никого не бросал. Даже из кабаков вроде еще ни разу не убегал, не расплатившись. Ну да какие мои годы. Успею еще. Благо, есть у кого учиться. Ладно, сказал я. Хорошо, все верно. Илья, я перегнул палку. Не берите в голову. Ничего. Вздохнул он, протягивая мне с грехом пополам собранные деньги. Я бы на вашем месте тоже... Он осекся и махнул рукой. Лени очень переживает. Не поехала в галерею, чтобы с вами не встречаться. Отправила меня. Говорит, планировать и делать было весело, а потом, когда мы уехали, стало стыдно. Хотя мы, конечно, знали, что Митя уже рядом и довезет вас до места, но все равно. Вы ей понравились, и это, конечно, дополнительная проблема. Передайте ей, что она мне тоже понравилась, сказал я. Как бы там ни было, а Лене офигительная, правда? Я знаю, улыбнулся Илья. Теперь, когда обстановка разрядилась, глупо было оставаться на улице.